Глава 22. В то время как Рахматулин допрашивал плахуту, Саларин с остальными людьми настиг второго лазутчика. Тот уже перешел вброд в брод верхнюю тулу и находился примерно в семи верстах к северу от Яркова, когда его засекли с квадрокоптера. Напрямую к нему рванули две бронемашины. Спустя пять минут, когда до диверсанта оставалось метров триста, он остановился, положил у ног оружие и поднял руки. Старший лейтенант Саларин сдал Рахматульну слегка помятого диверсанта, устроил общее построение, провел краткий осмотр, объявил благодарности, проинструктировал. Затем отдал команду «По машинам!» для своего взвода и ополченцев влез на броню сам и, обдав КДОшников моторным выхлопом и пылью, колонна, быстро набрав ход, скрылась за придорожными строениями. Задача по обнаружению обезврежению разведывательно-диверсионной группы практически была выполнена. Остались оперативные мелочи. Рахматуллин связался с майором Гамидовым и попросил того выделить собаку. Он хотел удостовериться, что найдено все, что имели при себе диверсанты. А вблизи села нет схрона, созданного группой, возможно, побывавшей здесь прежде. Поэтому вслед за колонной уехал Кинулов, чтобы привезти старшину Чукурилина на овчарку Марту. Лазутчиков поместили в зарасшеченный загон опорного пункта полиции. Запас ключей от опорника хранился у старшего по дому. На голову Стерненко, теперь была известна фамилия Кабула, и плохоты надели мешки и для надежности обвязали бечевкой на шее. Посадили спинами друг к другу. Еще раньше скотчем заклеили им рты. Легенда Стерненко о том, что он восстанавливает здоровье, имела вполне очевидные основания. Кабул действительно был ранен около двух месяцев назад вблизи Волгодонска где несколько подразделений украинской армии добивали остатки бригады ДНР, вышедшие с боями из республики еще зимой. Бригада, примкнув к федералам, оставалась обособленным подразделением, но постепенно теряла силы как в боях, так и от дезертирства. В этот раз федералы бросили на помощь дончанам моторизованный резерв и оттеснили украинцев. Осколками танкового снаряда и кусками бетона довольно сильно покромсала руку и левую часть лица Стерненко впрочем, почти не повредив кости. Теперь пленных надо было доставить в отдел. Ильяс связался с радиоцентром батальона, а через него с капитаном Сильвиоков. Доложил о результатах. Сильвиоков сказал, что ближе к вечеру пришлет машину. Ильяс разговаривал со своим командиром несколько минут. Тот узнавал подробности операции по задержанию диверсантов и нейтрализации местных бандитов, заодно делясь информацией о том, что другие подразделения КДО тоже провели ряд успешных мероприятий. Среди прочего, Сильвеков сказал, тут нам прислали сводку. Так вот, сейчас усиленно распространяются слухи, что в Татарстане националисты, татарские, исламисты, захватили дивизион или даже полк ярцев. Дезинформация. Просто американцы в информационном поле создают условия, чтобы Татарстан скорее отделился от остальной России. Подталкивают людей слухами, разделяют население. Но ты-то свой. Поэтому... «Рахматуллин, если где-то услышишь там, мол, так и так, то знай, это дезинформация и работа на нашего общего врага. Пресекай соответствующим образом, узнавай откуда слухи, а то некоторые уже обрадовались, хватит кормить и защищать Россию». Ильяса эти новости немного вывели из душевного равновесия. Кому верить, в самом деле дезинформация или это попытка федералов сбросить напряжение? Вообще-то всем известно, что русские очень неповоротливы в таких вопросах. И их примитивным структурам, которые должны были удерживать огромное государство в целостности, никогда, никогда не доставало ума и скорости мышления, чтобы за пару-тройку суток хотя бы достойно отреагировать на всякие националистические поползновения. А уж то, что сейчас федералы вот так быстро поняли, для чего распространяются такие слухи, это совсем невероятно. Но вскоре его мысли волей-неволей возвратились к текущим делам. Кинулов привез Чекурилина с его собакой. И сюрприз – бачки с обедом из полковой столовой. Это майор Гамидов позаботился. Пообедали сами, покормили по очереди Стерненко и Плохуту. Потом Рахматуллин оставил Кадушкина и Паркову стеречь пленных, а сам с Кинуловым отправился на уазике к местам, указанным диверсантами, где были спрятаны контейнеры с ядом, походные снаряжения – Защитные средства, оружие и приборы. Набросав на карте схему маршрутов лазутчиков, он также отметил квадраты, годные для устройства тайников, овражки, заросли, заброшенные строения. Прокатались и пробегали с собакой около четырех часов, нашли только то, что было указано пленными. Но, скорее всего, ничего иного и не было. Наступил вечер. Кинулов успел отвезти Чукурилина обратно в часть, сдать в столовую бачки и возвратиться. По пути он заправил автомобиль. Машины, обещанной Сильвиоковым, все еще не было. Возле опорного пункта образовалось небольшое собрание. Люди прибывали и убывали, но все время здесь находилось человек 10-15. Всех интересовал ночной бой и сегодняшняя операция по задержанию диверсантов. Тут были старики, и женщины с детьми, и подростки. Тут же иногда, поднимая веселые лай, бегали несколько собак. Одна выделялась очень редкой шерстью, а ее правый бок был в сплошных бледно-розовых проплешинах, видимо, последствия альфа и частично бета-радиации. Двигалась она мало и медленно, в основном лежала, часто дышала, высунул длинный язык и грустно смотрела на своих резвых сородичей. Какой-то пенсионер из соседней квартиры вынес кирогаз, несколько человек поделились чаем, и вскоре КДОшники и все прочие могли побаловаться напитком с травяной добавкой прошлых лет. В нынешний год со сбором трав были понятные трудности. в благодарность наполнил топливом 10-литровую канистру владельца Кирагаза. Пока Рахматуллин был в поле, по его поручению Кадушкин допрашивал пленных. Сделать это было не так просто. Помещение, где оставались задержанные, и комната, где их допрашивали, соседствовали. Один из диверсантов мог слышать показания другого. Поэтому Паркова с одним из них пережидала на улице. Денис в основном интересовался приметами проводника, доставившего Стерненко и Плохуту сюда. Человек, который может спокойно передвигаться по дорогам на своей машине, не опасаясь проверок на постах, представляет серьезную угрозу. Лазутчики о нем, конечно, ничего не должны были знать и не знали, но надо было получить его портрет, пока словесный, а в отделе попробовать составить фоторобот. Особая трудность была в том, что, по словам пленных, на лице проводника был респиратор. Хотя на одном из постов перед проверкой документов пришлось его снять во избежании подозрений. Имелись некоторые приметы машины и время встречи, по которому относительно окончания комендантского часа можно было узнать, как далеко он проживает. Сейчас Илья, сидя за столом, пробегал глазами показания лазутчиков, записанных Кадушкиным в тетрадь. Он искал отличия. Пару нестуковок заметил и сам Кадушкин, о чем сделал пометки. За этим занятием его застал вызов из отдела. Вышел на связь водитель автозака и спросил, куда именно в Ярково надо подъехать. Ильяс объяснил. Тот сказал, что будет через час. Илья встал и подошел к приоткрытому окну. Народу возле опорника, кажется, прибавилось. Уже притащили стол, стулья, и явно тут не один только чай разливали, по крайней мере, среди мирного населения. Кадушкин спорил с каким-то пожилым гражданином, а того поддерживали сразу несколько односельчан. Кинул уже рассказывал трем пожилым женщинам. «Да вот же, расстреляли недавно двоих!» Чего черти выдумали у себя на пропускном пункте? Требуют показать, что есть металлическое. Или видят у старушки кольцо обручальное, сережки. В общем, ювелирку разную высматривают. И подносят радиометр. А он у них там настроен как-то хитро. Пищит, когда его повернешь. Вот он сигнал подает, значит. А те, э, -э, -э у вас колечко-то фонит, наведенная радиация. Снимайте, пока лучевую не получили. А может и получили уже. Изымали подлецы золотишко и прочее добро, и давали какую-то Филькину грамоту, мол, изъято радиоактивные материалы для утилизации. Вот так. Поймали. Под трибунал. И через неделю обоих к стенке. А вы говорите, теперь только военным доверять можно. Среди военных тоже бывают мошенники. Время нынче такое. От всякого нужно ожидать. Женщины согласительно кивали, начинали пересуд, а Витаминович уже пытался стрять спор Кадушкина с мужиками. Но ему не давали вставить слово, и тогда он, махнув рукой, громко потребовал. — Нет, Денька, ты расскажи лучше чем-то интересным. Плюнь ты на эту политику, не докажешь. — Расскажи, что нибудь Давай, расскажи. Денису, видимо, наскучил спор, поэтому он сразу отвлекся. Во — Во-во, так же и Вовочка попросили. Ну — Ну-ну, рассказывай. — Вовочка, закончил школу? Прошло десять лет, собрались с друзьями, чтобы отметить десятилетие. Выпили. Ну, Вовочка перебрал изрядно, затасковал, голову свесил. совел конкретно. Его товарищ тоже сильно датой по плечу хлопает. Вовочка, Вовочка, чё молчишь, что молчишь, расскажи какую-нибудь нам историю. В этом месте Кадушкин сделал пьяное лицо. Вовочка слегка приоткрывает один глаз и начинает. Значит, значит, сижу я себя в кабинете на работе. Сижу, принимаю посетителей, приходит ко мне на прием женщина. Сажаю я ее в, это самое, в кресло, и тут из середины стола почти трезвый голос Машеньки. Вовочка, это с каких это пор у вас в автомастерской свои кабинеты? И механики ведут прием. Кадушкин, играя мимикой своего пьяного лица, открыл больше смотрящий глаз, приподнял бровь и, не двигая головой, обвел взглядом сидящих за столом. Затем сказал заплетающимся языком. «Пардон, я думал, нахожусь в кругу своих друзей в фейсбуке». Все громко засмеялись. Улыбаясь, Рахматулем прикрыл окно, снял кепи, почесал пятернёй макушку, снова надел и сел за стол. Да, картинки минувшего, соцсети, YouTube, походы на концерты, спектакли, поездки к морю, скидки, ток-шоу, ипотека и прочее, прочее, прочее. Все в прошлом. Все былое и оказалось не такое уж и значимое. Он подумал о жене и детях, перевернул тетрадь, открыл последнюю страницу и достал из планшета ручку. Просто несколько слов семье, что у него все хорошо, служба нормальная, ничего опасного не происходит. Питание в порядке, зарплату теперь платят. Возможно, скоро удастся приехать в отпуск. На днях отправит переводом через почту деньги. Спросить, как у них, как дети, как родители, живы ли, здоровы ли, что там слышно, спокойно ли. Попросить сфотографироваться, если будет возможность, и прислать снимки. Письмо он отправит по возвращению в отдел. С улицы послышались возгласы. "О, звезда падает! Метеорит! Спутник! Опять спутник какой-то падает! А если боеголовка? Нет, летит параллельно земле с юга. О, смотри, как светит! Илья закрыл тетрадь, но не спешил встать и подойти к окну. Он знал, что увидели люди, столпившиеся во дворе. Очередной спутник, оставшийся без плановых корректировок орбиты, сваливается в нижние слои атмосферы. Говорят, в южных широтах теперь почти каждую ночь, иногда даже днем, можно видеть эти медленные болиды. И там, и здесь зрелище примерно одинаковое. Можно представить. Солнце закатилось. Осталось зарево и малиновые облака. Ближе к зениту, там, где наступающая ночь своей темной тушей и еще не стерла пелену дня с прозрачной бесконечности парсеков, небо замерцало зеленым свечением углерода 14, рожденного от азота в сотнях термоядерных взрывов. Над горизонтом быстро поднимается оранжевая звезда, разгораясь, затем также быстро исчезает из виду на другой стороне небосклона. Возможно, звезда летит низко, когда она оставляет за собой тонкий пунктир, тормозится, вспыхивает маленьким белым солнцем, а потом разлетается на тлеющие угольки, и они, угасая, медленно отползают от туманного пятнышка, оставшегося в том месте, где закончился полет космического воплощения человеческого разума.